Глава 20. Вести из Нижнего мира. Дэвил выбежал к лестнице первым и тут же снял очки, глядя на демона. Его глаза позволяли ему видеть суть даже таких существ, потому он тут же сообщил класс демона и основные его способности. Понял. Мгновенно отреагировал Ран, срывая висевший на цепи крест и превращая его в меч с сияющим лезвием, энергия которого дорожала от напряжения своего владельца. «Гарпий, сможешь отвлечь его, пока я подготовлю щиты и печати?» «Будешь изгонять?» — уточнил демон, закатывая рукава рубашки. Мак кивнул, понимая, что на товарища можно положиться. «А я, пожалуй, лучше отступлю», — прошептал Дэвил, делая шаг назад, чтобы демон его не заметил. Он не раз видел существ нижнего мира и уже не испытывал страха ни от вида, ни от их ауры. Но глаза этих диких созданий по-прежнему сводили его с ума. Стоило настоящему демону поймать его взгляд, и Девилу казалось, что его разум раскалывается на части. Однажды он едва не сошел с ума, а теперь не хотел даже рисковать, по крайней мере, без особой надобности. Ран ничего не стал спрашивать, ему было даже проще рассчитывать на себя и Гарпия, которого знал достаточно хорошо, чтобы полностью ему доверять и правильно оценивать возможности. Только он не предполагал, что полудемон решит остаться человеком. Гарпий посмотрел вниз, странно щурясь, словно пытался что-то понять о демоне. И не отводя от него глаз, быстро зашагал от одной лестницы к другой. Его рука легла на резные перила и скользила по ним так, словно Гарпий... Ты что, издеваешься? Его рука легла на резные перила и скользила по ним так, словно Гарпий просто прогуливался. Это можно было бы назвать безумством, если бы только черный демон не смотрел на него завороженно. Он почти не походил на человека, скорее на буйвола стоявшего на задних лапах с огромными копытами, чем-то даже напоминающих каменные ботинки. То черное, чем было покрыто его тело, казалось чем-то средним между шерстью, дымом и пламенем. Мгновение назад это существо металось по холлу, сломало одну из дверей и даже снесло колонну. Хвост с огненной кисточкой на конце бил по полу и стенам. От его неистовства успели обуглиться гобелены и ковры. Статуи и витражи покрылись сажей. Демон успел раскидать обрывки обгоревшего свитка и стереть следы призывного круга, но, увидев гарпия, остановился. Он просто стоял внизу, аккуратно положив хвост у своих ног, и следил глазами, не то за смуглой рукой с поблескивающим на запястье браслетом, не то за краснеющими глазами. Ран с сомнением покачал головой. Что бы это ни значило, ему это не нравилось. Однако тратить время на размышления он не стал. Быстро спустился вниз и нарисовал на одной из колонн руну. Он всего лишь провел пальцем по камню, но это оставило на нем голубоватый след, а маг поспешил дальше. Изгонять демона в дело хлопотное и энергозатратное. Обычно их просто убивали, но делали это не в одиночку, а командой минимум из трех человек. Ран считал риск в данном случае неоправданным. У него есть следы круга призыва. Они остались на полу черной меткой. Есть демон, которого в этот круг можно загнать. Осталось расставить направляющие руны и открыть портал. Если призванный так и будет смотреть на гарпия, его можно будет очень быстро и легко вернуть в родной мир и не рисковать ничей шкурой, только разве что имуществом. Двух открытых порталов Холл не переживет. Но разве это волновало мага? Он успел оставить три руны из шести, держа на готове меч, когда вдруг услышал подобие стона. Демон дернулся, взревел и бросился в сторону, да так, словно собрался одним прыжком перелететь через лестницу и оказаться возле внезапно появившихся кандидатов. Мил увидел это существо, тихо простонал, отступил и вжался в стену. Ему всегда казалось, что он видел уже достаточно ужасов. В Академии боевые маги часто дрались так, что их показательные бои превращались в настоящие разрушительные войны – Тогда руинами становилась даже администрация. К тому же, кто-нибудь создавал таких химер что кровь стыла в жилах. Он не мог заснуть от ужаса, прячась под одеяло, дрожал, сжимаясь в маленький комочек. Еще больше он боялся, что кто-то у узна... да старшие братья его засмеют. Повзрослев, он поборол это, забыл об этом, но теперь ему казалось, что вся его жизнь была лишь сном. Стоило демону дернуться, рыкнуть и взглянуть на него, как Мил вдруг ощутил себя мальчишкой, волшебный сон которого закончился. Академия, работа, отбор и его чувства к Альбери стали нереальными. Зато страх стал настоящим. Чистый ужас, от которого он вжимается в кровать, кутаясь головой в одеяло и дрожит от страха. Лир взвизгнул, понимая, что это существо бросилось к ним. Вильям коротко ругнулся, выставляя вперед меч, понимая, что демон действительно прыгнул. Ран дернулся к ним, но понял, что уже не успеет. Зато Гарпик... Оставаясь человеком, он просто бросился на буйвоголового сверху вниз, мешая его прыжку, и рухнул с ним вместе. Лучше всего Гарпий умел именно прыгать, словно крылья были у него даже тогда, когда он оставался человеком. Вот и сейчас он вцепился противнику в шерсть, перевернул его в воздухе, а когда тот был готов рухнуть на пол прямо на него, успел откатиться в сторону и вскочить на ноги тут же скались. Рану на мгновение показалось, что полудемон просто забыл о том, что он человек, и стоял чуть согнувшись, будто тяжелые крылья тянули его назад, разводил пальцы, словно выставлял длинные когти, и скалился, будто обнажал клыки. В его глазах поблескивало пламя, но демона это уже не завораживало, Тяжело поднявшись, он смотрел он посмотрел на Гарпия, фыркнул и ударил хвостом по полу, зарычал, извергая черный удушающий дым. «Гарпий, уходи!» — закричал Ран, проклиная себя за то, что не рванулся добивать демона, а замер наблюдать. Гарпий почему-то убежать не попытался, а демон двинулся на него, замахиваясь хвостом. «Ну уж нет! Иди сюда, рогатая пустоголовка!» — крикнул Вильям и метнул меч демона в спину. «Мочи его!» – подхватил Лир, взявший себя в руки. Но его пыл тут же утих, когда острый меч, ударившись о спину врага, не вонзился вплоть, а треснув, отлетел в сторону. Демона это отвлекло. Он рыкнул, топнул копытом, заставляя пол треснуть, и посмотрел на своих врагов. «Ран, рисуй свои руны!» – скомандовал Вильям, понимая, что маг медлит. «Мы уж как-то его удержим! Мы уж как-нибудь его удержим!» подтверждение своих слов он выхватил двуручный меч, который держался на подставке, словно в руке старинного доспеха и... В подтверждение меч, который держался на подставке, прекрасно понимая, что он скорее дубина в его руках, чем настоящее оружие. Чем настоящее оружие. Но был уверен, что для пустоголового это в самый раз. Гарпий всегда читал книги о демонах. Ему говорили, что они чудовища. И хоть ран смог, что он не похож на демона, ему всегда хотелось знать о них больше, чтобы понять, как его видят другие. Находил о демонах, всегда читал, даже если половины не понимал. Но странные способности управля... управляли им самим, оставалось непонятным. Просто время от времени он знал, что делать и как делать, не понимая, откуда взялось это знание. Вот и теперь он поймал взгляд демона и просто повел его за собой. словно на поводке либо кто то спросил что он делает если бы кто то спросил что он делает объяснить бы карпи не смог он просто знал что с этим демоном прямо сейчас надо поступить именно так как поступает он особенно если ран не собирается его убивать на борца гарпи тоже не знал доверять самому доверяясь самому себе зато когда демон зарычал и посмотрел на ребят он знал что именно произошло Пожиратель страхов нашел себе жертву, ощутив чей-то настолько сильный ужас. Гарпий тоже увидел его плотной аурой, которая быстро зажималась вокруг Мила, ловя его в плен собственного сознания. Заниматься им сейчас Гарпий не мог, потому бросился на демона, уронил его на пол, но уже не знал, что делать. Черный дым и крик рана были понятными. Гарпий знал, что его ждет, но даже не предполагал, что вместо удушья ощутит странный волнующий аромат. Совершенно ему незнакомый. Он не был похож на запах цветов или еды, не отдавал серый, но был густым и тягучим, словно медленно плавящийся от жара воск. Черный дым вдруг превращался в непроглядную тьму, такую густую, что реальность исчезала. Не было ни света, ни звука, а темный тоннель вел куда-то вниз. Зачем гарпий, и куда ему... Зачем гарпий и куда идет по нему, он не знал, даже не думал об этом. что то говорило что так надо и он ему верил буквально стекая вниз когда тоннель закончился и он око... когда тоннель закончился и он оказался в черном мире над скалами по камням которых плыла лава он понял наконец что так пахло именно она будоражил все в его сознании а что то невидимое продолжало тянуть его дальше вниз сквозь пламя камни дали демоны разные но все похожие на людей, только с чешуей, клыками, рогами, хвостами, когтями, мохнатыми лапами, мохнатыми лапами. А потом был он. Все сразу остановилось. Гарпий смотрел в его глазах, и в их темноте поднималось пламя. Он не видел ничего, кроме глаз. Нет, но знал, что имя этому владыке Деркарат. Демон прищурился, рыкнул и медленно поднялся с трона. Он был немного зол, недоволен, и почему-то остальные, но при этом пугало больше любого гнева. Людей подобная радость убила бы. Странный импульс поразил Гарпия, и в сознании возникли новые знания. Их было так много, что к горлу подкатила тошнота. Перед глазами замелькали карты, нарисованных каменных таблицах. Странное подобие рун, порталы, открывающиеся и забирающие маленьких демонов. и повелители этого мира, которые давно не получали наследников, потому что большинство детей нового поколения так и не стали взрослыми. Так и не стали взрослыми. Когда когтистая рука потянулась к нему, Гарпи отшатнулся. Как он смог это сделать, он и сам не понял. У него не было ног, чтобы отступить, но чистое сознание метнулось, а поймает его, он уже не сможет вернуться. Новая волна снова ударила по его разуму. Видимо, Деркарет пытался убедить его, что он нужен Нижнему Миру Демонов, потому что сила правителей угасает, наследников нет. Маги из Верхнего магии из верхнего Мира скоро приведут их к гибели. «Если не хочешь оставаться, хотя бы скажи, как попасть к ним, и мы отомстим им за все!» — дополнил свой поток информации, давшись, что мышление Гарпия работает иначе. Закричать Гарпий, понимая, что он не хочет иметь ничего общего с демонами, и уж тем более не хочет, чтобы те нашли дорогу в мир магов. Ему было что защищать в том мире, и совсем ничего не волновало его здесь. Хвост Дер -кар... <coughs> хвост Деркарада ударил по каменному полу, осыпая зал огненными искрами. Он больше не передавал свои мысли, но Гарпь знал по его глазам, что мнение наследника демона силы удерживать, заставлять и если надо, приказывать. Дэркарет поднял руку, расставил когти и Гарпь рванул назад, вспоминая, как Ран уговаривал, вспоминая, как Ран уговаривал его, что он не чудовище, не демон, не такой, как они, только бы умчаться подальше. «Горзалы, гарпи... камни, пламя, небо, тьма! Удар каменный пол при падении!» Он просто потерял сознание на короткое мгновение, но, хватаясь за голову, понял, что это не безумие и не мираж. Он — наследник Деркарада, одного из повелителей Нижнего мира. И теперь его отец сделает все, чтобы найти его и вернуть. гарпи просил только об одном — Чтобы именно это волновало владыку демонов больше, чем уничтожение магов. А еще лучше, если Дэвил сможет убедить короля запретить призыв демонов навсегда. Только это все потом. Сейчас надо вернуть одного юного пожирателя страха домой, пока его родня не рассверепела. Соглашаясь с замыслом Вильяма, Бернард подхватил тяжелый канделябр. он хорошо понимал что ранить демона им все равно не удастся а значит придется просто его отвлекать пока маг пишет руны лежащего на полу и тут же стукнул буйвоголового. меч плашмя стукнул по помог ма... меч плашмя стукнул по макушке между рогов. демон з за... меч плашмя стукнул по... меч плашмя стукнул по макушке между врагов демон зарычал к ногам врага но не растерявшись воткнул вилку прямо в хвост демона Огненная кисточка ударила ему в плечо, но, вскрикнув от боли, упрямый парнишка все равно вогнал вилку в хост понимая, что действительно удалось ранить демона. Действительно удалось ранить демона. «Уходи оттуда!» — крикнул ему Бернард, понимая, что еще мгновение, и демон, развернувшись, нанесет удар, от которого Лиру уже не спастись. «На меня смотри!» — он швырнул в демона. внезапно треснул, заставив демона опять взвыть Но от Бернарда он лишь отмахнулся, ловя хвостом отползающего Лира и делая к нему шаг. «Я не боюсь тебя, тупое рогатое нечто!» кричал Лир, бестолково тыкая вилкой в хвост, который крепко обвивался вокруг его лодыжки, отчего обуглилась штанина. В действительности он врал. Ему было страшно и больно. Он хорошо помнил, что где-то читал о том, что хвосты демонов уязвимы, особенно к серебру. особенно к серебру. Он знал, что причинит боль этому созданию своим, казалось бы, глупым поступкам. Но умирать вот так ему совсем не хотелось. Демон замахнулся. Лир без его лапы и осознал, что спасти его уже никто не успеет. Меч, брошенный Вильямом, стукнулся и просто отлетел. А демону было уже совсем плевать. Он хотел уничтожить того, кто смел ему навредить. Он хотел, уничтож... он хотел уничтожить того, кто смог ему навредить. Говорила тебе, мама, что ты не герой, не злодей, просто дурак ты, Лир. Демона. Это был не рев, а вопль, от которого содрогнулись стены. Открыв глаза, Лир увидел стену огня прямо перед собой. Хвост, обуглившись, уже не держал его, потому он отполз в сторону, понимая, что огненный кончик потух. Но откуда взялось это мощное золотистое пламя, он понять не мог. пока не услышал отрывистый, сбивчивый голос Бернарда. «Ненавижу!» — прошептал маг, пытаясь отдышаться. Он и сам не понял, как сделал это. Просто выбросил руку вперед, мечтая отгородить демона от Лира, а теперь даже не осознавал, что совершил. А оскалившись, щелкал пальцами, метая в демона золотистые огненные шары, буквально загоняя его в центры зала. «Бернард, стой!» — крикнул ему Вильям, но маг не хотел его слушать. Демон рычал, метался, пытался закрываться от огня огромными лапами. Оттого все больше выл от боли. Ран не пытался остановить Бернарда... Ран не пытался остановить Бернарда, хотя как маг хорошо понимал, что неумение управляться собственным внезап... собственными внезапными возможностями очень быстро истощит повелительство. Осталось нарисовать всего одну, когда Бернард внезапно замер и накренился в сторону, грозясь у «Не успею», – подумал Ран, бросаясь к последней колонне, на ходу делая пас рукой и пытаясь заковать в лед ногу демона. Разъяренному пожирателю страха и его жалкостью, Разъяренному пожирателю страха его же жал... не помешало сделать шаг. Лед, трес... Лед треснул мгновенно. Лир с, обожженной... Лир с обожженными ногой и плечом смог отползти в стлоны, но не смог попасть в него. вильям подхватил Бернарда, бр... меч обратно в руку, и в следующем столкновении с демоном он просто разлетится на части. Но бросить беспомощного товарища просто не мог. Мысленно, проклина... Мысленно проклиная все, чем... мысленно про прокли... мысленно проклиная все понимая что теперь разъяренного демона надо остановить любой ценой или малой кровью как его учили ран зажмурил весь зал но демона это не волновало он был слишком далеко от ее центра и искалился фыркой черным дымом явно мечтая разорвать своих обидчиков нанести удар демон не успел от чегого-то застыв он вдруг содрогнул всем телом и обернулся За его спиной стоял Гарпий в демонической форме, раскинув крылья. Стоял Гарпий в демонической форме, раскинув крылья, и наматывал на кулак обгоревший, но притащил в центр зала. «Гарпий, не ходи туда!» Отчаянно крикнул Ран, понимая, что полудемон окажется в круге. Но было уже поздно. Синее пламя вспыхнуло, повторяя врата призыва, и закрыло собой обоих демонов. Руна неспешно угасла. Синее пламя опускалось, а руки урана дрожали. Он боялся, что портал захлопнется, унеся с собой обоих. Тогда в кругу синего пламени никого не останется. Огонь огонь угасал, показывая Гарпия. Его рубашка была разорвана и болталась. Его рубашка... и болталась обрывками на человечество сказал он зная что это еще не конец а скорее начало чужой игры только он поспешил в сторону мила подня... он поспешил в сторону мила понимая что со всем остальным рант может разобраться сам на ходу срывая рваную одежку Он поспешил в сторону Мила, понимая, что со всем остальным ранс сможет разобраться сам, на ходу срывая рваную одежду. Опустившись на колени возле бледного секретаря, сидевшего у стены с ужасом в глазах, гарпи провел рукой, словно страх был просто паутиной, которую можно было сорвать. Ему от этого не стало страшно, только пальцы чуть потяжелели. Стало немного холодно и зябко, но зато Мил моргнул и с трудом выдохнул. «Ты все пропустил!» — спокойно сообщил Гарпий, тут же поднимаясь и подавая ему руку. Мил посмотрел на него, потом на руку полудемона, помня, что совсем недавно утверждал, что не хочет иметь с ним ничего общего. Но понимая, что из кошмара его вытащил именно Гарпий, принял его руку, неуверенно вставая на ноги и осматриваясь. — Спасибо, Спасибо" — прошептал он, но полудемон его не слушал. Он спешил к Альбере, не дожидаясь остальных. Дэвил подошел к шуару и с силой дернул его за плечо. «Эй, возьми себя в руки!» Мужчина, сидевший на полу, поднял на него глаза и дрожащими губами прошептал. «Я не знал, что это». «Ясно», — спокойно ответил Дэвил и сел рядом. «У меня для тебя новость». Ничего не объясняя, он подал ему свои карманные часы. Дрожащей рукой Шуар открыл часы и тут же едва не заплакал, видя свою черноволосую Эльвиру, бледную, но живую, сидевшую в кресле и что-то кому-то говорящую. Мне сообщили меньше часа назад. Она у тебя, умница, проглотила свой медальон Королевской академии, а он с магическим датчиком. Так что ее быстро нашли недалеко отсюда, в доме посреди леса. Она в порядке, только немного истощена. Она уже была свободна, когда Договорить Шуар не смог, снова хватаясь за голову и не в силах сказать спасибо застрявшее в горле рядом с ужасом от содеянного. — Ты можешь сказать, кто отдает приказы? — хладнокровно спросил Дэвил, даже не пытаясь жалеть химика Королевской Академии. — Нет, — тихо прошептал Шуар. — Я дал клятву, а значит, умру быстрее, чем смогу произнести это имя. Не уверен, что могу даже намекнуть. — Понятно. Но приказы выполнять ты больше не будешь, верно? Нет, конечно, нет. Дрожь в его голосе Дэвила не впечатлила. Он просто встал и уверенно заявил. Учти, что потом тебя в любом случае ждет суд. И королю решать, считать ли тебя виновным. А сейчас возьми себя в руки и включи свой мозг. Ты как минимум должен загладить вину перед Альберой. Или твоя совесть тебя покинула? Шуар посмотрел в суровые желтые глаза и, не сумев ничего сказать в свое оправдание, просто встал на ноги. Ему хотелось сказать, что он постарается поблагодарить за спасение той, чья жизнь была действительно важна, но понимал, что все это бесполезно. Потому выдохнул, зачесал назад волосы и нахмурился, пытаясь что-то придумать. «Я отправил полудемона ее похитить», — сказал он. «Нужно как можно быстрее мчаться к ней, и если она еще там, я могу отменить приказ». Дэвил хотел выругаться, но решил не тратить на это время и бросился в комнате Альбера, чтобы застыть в ужасе, видя распахнутые окна и развивающиеся шторы.